Глава 15. Эта странная светящаяся сфера стала плавно опускаться ко мне. Все мое тело напряглось, а мозг начал судорожно соображать, что делать, если неизвестное существо, сотканное из света, нападет. Секунд через десять плавного снижения сферы она мигнула красным. «Паскуда!» В следующее мгновение из этого шара вырвался черный луч в двух противоположных направлениях. Вокруг всего лучика закручивалась фиолетовая спираль, медленно растворявшаяся в воздухе, когда этот странный лазер пропал. Напавшее НЛО начало трясти, а в точках излучения плотного черного потока выдувались облачка золотистых пылинок. Еще секунда, и словно сотканный из света враг будто пошел трещинами, а затем влопнул, окатив всю растительность золотой, мерцающей ярким светом пылью. Так, похоже, это не световой испепелитель выпустил столь странный луч, и расслабляться мне рано. Непонятно, заметил? Конечно, заметил! Ведь шар уничтожили именно в момент агрессии, которую наверняка видел неизвестный. Час от часу не легче. Если останусь, меня точно найдет этот доброжелатель. А что у него на уме? Скачив, бросил взгляд через заросли в поисках спасителя и помчался в том направлении, откуда пришли. Благо, Аська побежала именно в эту сторону. Мы не успели далеко выйти на пепелище. Думаю, меня невозможно увидеть сквозь растительность с той стороны выжженной области. А то, что этот неизвестный скрывается в той зелени, сомнений не было. Ведь я там никого не увидел. Хотя стоит помнить, что мир тут с магией, которая для меня тайна покрытая мраком, знакомая только по играм, книгам и фильмам. И каким арсеналом обладает луч и пулятель, неизвестно. Словно подтверждая мои предположения, левую ногу в районе икры сильно обожгло, а травинки, некоторые ветки и стволы, задымившись, надломились, обозначая линию черного луча с остаточным эффектом фиолетовой спирали, медленно растворяющейся в воздухе. Следующее касание стопой поверхности заставило повалиться кубарем и, растянувшись на животе, скривиться от боли. От икры вверх и вниз по ноге расползалось онемение, а из неглубокой раны на землю текла кровь. Луч прошел по касательной. В этот же момент из инвентаря выскочила склопендра и, источая иммунации злости, гринулась в сторону неожиданного врага. «Нет, вернись!» Мысленно заорал ей вслед, но мое насекомое даже усом не повело, просто скрылось в густой траве. Разум она получила, ага, как же! Перевернувшись на пятую точку, уже подумывал встать и побежать на помощь спутнице, как услышал истошный писк, явно издаваемый ею. И звучал он совсем недалеко. сыпив от боли зубы, встал на ноги и, прихрамывая, поспешил в сторону звука. Далеко пройти не успел. На меня выскочил человек, ростом под два метра, а может и выше. Телосложение скрывал полный комплект, даже стопы, меховой одежды. Густая черная борода и усы. Низ лба и вокруг глаз все разрисовано под боевой окрас. А на голову напялен венец из перьев. «Индеец, мать его!» В правой руке у него был странный шарик темного цвета, внутри которого концентрировалась тьма, а вокруг, держащей его конечности, велась та самая фиолетовая спираль. В левой он удерживал небольшой вытянутый по вертикали, сделанный из непонятного материала, похожего на дерево, щит. А над головой надпись. Транзил отшельник. Уровень неизвестен. «Э, на не убегать! Тратить зря на себя энергией, глупый послушник! Тут смерть, нам бежать!» Со страшным акцентом, похожим на кавказский, орал на меня по докански а во всей его позе и по действиям читалось, что он не намерен нападать. «А какого хрена ты в меня палишь?» — ответил ему взаимностью. А вот сочетание имени, лица, одежды и говора меня слегка смутили. «Бородатый эльф-индеец с кавказским акцентом!» «Ты не туда бежать! За мной беги!» Мужик явно торопился, а мотиватором для меня выступал предмет, выпускающий те черные лазеры. Захотел он убить, вряд ли промахнулся бы. А так, только слегка зацепил, даже кровь почти остановилась. Трандил уверенным шагом подошел ко мне, коснулся плеча, и по телу разлилась волна тепла, которая сняла онемение с ноги. «Идем, скорая!» Не дожидаясь моей реакции, развернулся и трусой побежал в сторону пищащей Аськи. «Просто охренеть! Тут все такие уверенные в себе парни!» «Ладно...» В любом случае надо помочь напарнице, что неистово верещит где-то впереди в кустах. И, осторожно делая шаг левой ногой, понял, что никаких негативных ощущений в ней не испытываю. Бросил мимолетный взгляд на рану, которая уже покрылась с трупом. Продолжил движение и проследовал за бородатым индейцем. Ассенцию нашел запутавшуюся в сети. Она продолжала дергаться и перебирать ножками, пытаясь выбраться. Эльф с кавказским акцентом, пробегая мимо нее, бросил на меня взгляд и крикнул «Сэц не забоц!». Догадавшись, что от меня хотят, коснулся спутницы. «Вернись в интерфейс и его не трогай», — намекая на Трандила. Благо, в этот раз она меня послушала и осталась пока внутри до прояснения ситуации. Я же, подхватывая сеть, сосредоточился на ней. «Шелковая сеть охотника. Одна, пять десятых. Прочность 10 из десяти». Убрав ее в инвентарь, стал догонять моего, как оказалось, спасителя. Он уже перебежал выжженную территорию и вбегал в густую траву на той стороне. На границе леса и пепла обернулся и увидел вдали несколько искор, что, качаясь из стороны в сторону, явно приближались к нам. Мужик мчался по лесу так, что я еле поспевал за ним. Передо мной вдалеке только и маячила его спина. Несколько раз он останавливался и ждал, хоть на том спасибо и, не проронив ни звука, бежал дальше. Если бы не каменная кожа, уже весь был бы изодран от ударов веток. В отличие от Рандила, я проживал в городе, а лес видел разве что в парках и иногда в поездках по пригороду, чаще из окна машины. Потому навык передвижения по местности с густой растительностью, извините, не освоил. Те светлячки, а красиво звучит, что приближались, похоже, в лес не сунулись. Может, бородаты расскажет попозже, почему. Пробежав всего минут 10-15, мы остановились около очень толстого, в несколько обхватов человека, дерева, на котором ровный, уходящий вверх по стволу лесенкой, росли ступеньки. Будто ветки кто-то прибил и заставил врасти в дерево. На некоторых даже листочки были. Кора, где должна наступать нога, была слегка истерта, намекая, что лестницей постоянно пользуются. Задрав голову вверх, сумел с трудом разглядеть выбивающийся из гармонии и слегка проглядывающий кокон из веток и листьев, что был запрятан в кроне из Трандил убрал загадочный прозрачный камень и щит в инвентарь и ловко полез вверх. Повторяя за ним, поднялся вдоль ствола по живым ступенькам и оказался на мостике, который вился вокруг дерева, состоящий все из тех же веток. Только если снизу это было их хаотичное переплетение... То пол по которому ступали ноги являлся абсолютно гладким и ровным суки так плотно прилегали друг к другу что даже вода бы не просочилась а рисунок который получался из за такой технологии строительства смотрелся просто инопланетно говорят можно вечно смотреть на огонь воду и работающего человека вот этот рисунок четвертая вещь завороженно смотря на плоскую поверхность мостика прошел до кокона что углядел снизу Зайдя внутрь, увидел все ту же технологию. Ветки сплетались, создавая ровные поверхности, с тем же узором на ней. К этой странности добавились еще и предметы быта. Стол, ножками вырастающий из пола, полки, словно выдавленные из гладкой стены, кровать, высотой чуть ниже моего пояса с одной ножкой, сплетенной из веток, и прочее в таком духе. Благо, хоть стулья не вырастали из пола, и их можно было передвигать. Продолжая игнорировать меня, эльф подошел к окну без стекол и рамы и жестом руки пригласил присоединиться к себе. Было видно, что все предметы интерьера созданы специально под его размеры. Мне же везде было слегка неудобно. Вот и окно оказалось по верхнюю часть груди. «Я же метр семьдесят, а не два с лишним, как это дылда!» Взглянув на открывающийся вид, понял, как он оказался в нужном месте в нужное время. Из законного проема до крон деревьев было метров пятнадцать а тот самый выжженный перешеек около реки хорошо просматривался отсюда. Если у тебя есть подзорная труба или бинокль, конечно, иначе мелких деталей не разглядеть. Река текла по левую руку от нас, а по правую — черная пустошь, на которой иногда проскакивали зайчики света. Видимо, те самые светлячки попадали светом нам в глаза. Вот это сила излучения у них! С удивлением взглянув на эльфа, спросила: «Ты здесь живешь?» «Это я с мой дом!» Явнул он, даже не покосившись в мою сторону, продолжая завороженно смотреть на это адски выжженное поле. Не решаясь задавать новые вопросы, мы простояли в тишине минут пять, Атрандил продолжал увлеченно наблюдать за темной землей. И в его взгляде просматривалась не просто заинтересованность исследователя или существа любующегося, проглядывалось там что-то другое. Тоска? Грусть? Злость? Не уверен в этом, но точно знаю что он мог так стоять часами, просто взирая на эту испепеленную летающими огоньками пустыню. Еще немного постояв, задал самый интересующий меня на данный момент вопрос. Что тут произошло? Он отошел от окна, снял венец из перьев, повесил его на сучок на стене. Вернувшись обратно, облокотился на подоконник и продолжил наблюдать за жутким полем. «Он все-таки остроухий». Длинные и прямые, свисающие до середины спины, такие же черные, как и борода, волосы, развивались от редких порывов ветра. Через середину лба и вокруг всей головы шел шнурок, не дававший им полностью выходить из-под контроля. Так прошло еще какое-то время. Не хотел лезть к нему со своими вопросами и торопить, пока адаптируемый с неизвестным уровнем не заговорил. «Это долгий и длинный истории. Его голос звучал слегка приглушенно, потому что говорил не на меня. «И я не верить, нужно ее тебе рассказывай». «Понимаю. У меня тоже не было особых мотивов раскрываться перед ним. А почему спас меня?» «Надо были оставить погибай от искры Ра. с легкой усмешкой и бросив на меня взгляд. «Ра? Очередное совпадение с нашим миром». «Что-то не вяжется у нас в диалог, но и агрессии он не проявляет, хоть и не отвечает напрямую на мои вопросы». В этот момент из-под волос выползла Аська. Подбежала к винцу из перьев и, вытянувшись, стала усиленно шевелить усами. Хотел было предостеречь ее от настолько неаккуратного действия, но собеседник меня опередил. «Пуст». Безэмоционально. «Любой животный, друг в мой дом». Уже теплее. Потом чуть помолчал и спросил, повернувшись ко мне. «У меня тоже вопрос. Зачем ты приходить? Пронизывая меня цепким взглядом. «Нет, все же весь его образ — какая-то карикатура. Шкура, борода, акцент, острые уши. Так как смысла врать все равно нет, то...» Я пытался набрать опыт, чтобы повысить уровень. Ответил с легкой обреченностью в голосе, ведь у меня ничего не получилось. Даже чуть в пепел не превратили, как оказывается. Вначале он слегка усмехнулся, продолжая смотреть на меня, потом посмеялся несколько раз, затем, отвернувшись к окну, разродился таким искренним и гоготом, что у меня загорелись щеки от стыда. Когда он закончил и отдышался, повернулся ко мне и неожиданно положил руку на плечо. Это хорошо! добродушно улыбаясь во всю бороду. Решив воспользоваться моментом, задал неожиданный для него вопрос: А почему вместо уровня у тебя знаки вопроса? «Нельзя видеть уровни адаптируемых, кто выше тебя на 15 уровень!» И под конец кивнул. «Знаю, спросишь! Мой уровень двадцать девять!» Продолжая улыбаться. Радуясь, что наконец разговор начал складываться, решил развить успех. «Расскажешь мне подробности про адаптационный механизм?» С надеждой смотря ему в глаза. Он усмехнулся, опустил руку, что лежало на моем плече, а другой коснулся гладкости изветок под окном. Из места касания стали стремительно расти ветки, что оплетали нас под ноги и спину, формируя удобное седалище и спинку. Они проросли и в пол, создавая надежную опору, и приподняли нас в воздух так, чтобы каждому было удобно следить за выжженной землей. Аська же подбежала и принялась с интересом изучать растущие предметы интерьера. А зачем тогда тут стулья и именно во множественном числе? Снова с удивлением посмотрел на своего собеседника. «Уже в который раз?» Заметив мой взгляд, он с усмешкой сказал. «Зачем мне стулья?» Было видно, что Эльф опять улыбается. киваю в ответ, надеясь, у них жесты тут не отличаются. «Уважение прошлый! Слегка понизив голос и сделав машущее, слегка пренебрежительное движение рукой. Трандил откинулся на сплетенный из веток спинку и положил руки на колени, сцепив пальцы в замок. Он продолжал смотреть вдаль, опять уносясь в свои мысли. «Трандил», — позвал его. Бородатый эльф не отреагировал, продолжая пребывать в подобии транса. Вдруг он заговорил. «Ты хотят знать больше о том ужасе, сугибично наш мир!» Из его рассказа узнал следующее. В их мире адаптационный механизм появился так же неожиданно, как и у нас. Повсюду одни разумные существа замирали на мгновение, а потом приходили в себя, не понимая происходящего. Другие но таких было гораздо меньше, просто исчезали на месте. И, что удивительно, некоторые из пропавших потом возвращались, каждый с разным промежутком времени, но на вопросы, что с ними было, не отвечали. Большинство же людей продолжали жить своей обыденной жизнью, без доступа к интерфейсу. Те, кто оставался, видели те же видео, что и я. Спустя неделю по всему миру выросли высоченные железные столбы, один из которых мне довелось недавно потрогать. Они делали из людей, получивших интерфейс, полноценных адаптирующихся, и даровали семя. Кто-то отказывался и навсегда лишался доступа к загадочным способностям. Таких существ, что с самого начала получили адаптации, — так говорил эльф, — а потом согласились пройти посвящение, называли изначальными. Как узнали позже, только изначальные обладали семенем, что позволяло передавать интерфейс другим разумным». Вот только обученные не могли учить других. Для этого требовалось обладать семенем, которые изначально умели передавать своим ученикам. Ко всему прочему, существа с интерфейсом не старели и не были подвержены болезням обычных существ. А если кто-то был смертельно болен и проходил обучение, его можно было вылечить навыками адаптирующихся без применения магических или технологических лекарств. Из-за этого за тех, кто мог обучать, началось настоящее противостояние всех против всех. А спустя примерно год в мире начали появляться разумные существа с интерфейсом из других миров, и, проходя посвящение, они получали семя. Это изменило все. Поначалу их обучали, им помогали и их взращивали, как молодой побег, пробивающийся из земли, рассчитывая в будущем использовать себе на пользу. Только все они были себе на уме. Получив необходимую информацию и достаточную силу, эти семена начинали свою игру. Мир приобрел четкое разделение на зоны контроля разных фракций, как и на иномирцев, так и местных. Первые обладали преимуществом, они знали то, чего не знали вторые. И это проявлялось тем заметнее, чем более сильный уклон в магию был в мире и на иномирца. Но и технологические знания тоже имели свой вес, только меньший. По итогу все было сожжено в пламени войны, в которой победила фракция иномирянина Кадуна. На этом моменте я подавился слюной, а мои глаза стали похожи на два блюдца. А потом, как это обычно и бывает с империями, внутренние противоречия и противоборствующие силы растащили владение на куски. А Кадуна окончательно убили. Так думали в тот момент истории. Что же произошло на самом деле, хранители легенд не имеют согласованного мнения. Потом началась темная эпоха потому что везде переделывали историю, переписывая ее так, как было удобно правителю, что захватил власть. Она длилась довольно продолжительное время, до начала современной эры, которая исчисляется всего лишь 300 годами. Начинается эта светлая эпоха с того, что в мир практически прекратили проникать новые адаптирующиеся из других миров. И это привело к стабилизации политической атмосферы, ведь изначальные постепенно заканчивались, погибая в междоусобных войнах а потому новые векторы сил не образовывались. Еще эльф вскользь рассказал про удивившую его странность. В одних источниках можно было найти информацию, что раньше адаптирующиеся не имели множества жизней, а в других говорилось, что они перерождались, заново воскрешаясь. В общем, путаница древней истории, как она есть, из которой трандил и черпал все свои знания. Потому что он был как раз обученным, а не изначальным. И семьи ему никто не передавал. К сожалению, а то у меня уже губа раскаталась до пояса. К нашему времени существ, что могли передавать другим интерфейс, осталось очень мало. И каждый старался держать связь только со своими старыми соратниками или фракцией. Или, как эльф, уходили отшельничать, чтобы никто не мог их найти. Пока Трандил рассказывал историю своего мира, меня понемногу сморило в сон. И я впервые в этом мире без забот уснул, убаюканный монотонным голосом бородача.